Глава двадцать шестая Во дворе у деревянного навеса тоже дымил костерок, согревая воду. Не охрана, а сборище офисных секретарш, в отсутствии босса, ей-богу, только и знает, что чаи гонять. Рыжий вихрастый горн, которому как-то сама собой прилипла роль предводителя, приложил палец к губам. и подняв ладонь вверх, скомандовал всем остановиться и затаиться за забором, огораживающим тюремный дворик. Юрки, шустряк-поварёнок, прибежавший на шухер, доложил, что по информации из кухни там должно находиться 6 человек охраны. Рыжий почесал затылок, обозревая замерших вокруг людей и отвечая на устремлённые на него вопросительные взгляды, махнул рукой, объявляя штурм. Под навес за кипяточком вышел растрёпанный служивый в одних портках и сапогах. Совсем, видать, расслабились на халявной службе. И увидев человек 15 молчаливых, разгневанных крайцев, устремившихся к темнице, рванул назад, споткнувшись об конец лежащей в костре лисины. Раскалённые угли полетели в разные стороны. На шум из дверей высыпали остальные охранники. Завязалась драка, но не ожидавшие такой подляны вояки не смогли оказать достойного сопротивления. Зато от разлетевшихся головешек загорелся деревянный навес, и пока вызволяли оставшихся в тюрьме знахарей, пока тушили пожар, к месту баталии подтянулись афлаимские маги с Корсом во главе. Дело принимало серьезный оборот. Несмотря на численный перевес, никто не был уверен, что крайцы выиграют этот бой. «Сейчас же бросайте свои смешные грабли с мотыгами и отпустите наших людей! Знахари в темницу, остальные в сарай, пока мои боевые маги не разнесли вас на пылинки!» Раздувая крылья гигантского носа, проскрепел мерзкий старик. «Не рвите горло, уважаемый маг!» Вдруг раскатился за его спиной глубокий, сильный женский голос, и на площадку вышла королева Элиза. «Вы, мне кажется, немного забылись, дорогие гости!» Скрипнув желтым зубом, Корс развернулся к Элизе, но наткнулся на предостерегающий взгляд идущего за ней Акселя. «Будьте любезны, увидите своих людей! Их никто не собирается удерживать силой!» и жду к четырем часам всех вас в большом приемном зале», продолжила королева, давая понять, что на данный момент разговор закончен. «Конечно», — Аксель склонил голову в согласном кивке, сверкнув из-под бровей, наливающимся темнотой фиолетом, глаз. Афлоимцы потянулись в сторону дворца под ликование по поводу первой одержанной победы крайцев. Чёрт в скот, устроили всё-таки бунт. Аксель метался по комнате, брызгая слюной и проклиная на все лады оказавшихся не такими уж и покорными крайцев. Он ведь уже считал их своей собственностью. Зубы показали. Но ну так я вам эти зубы в глотку вобью и проглотить заставлю. А я говорил, что давно пора было переправить знахаришек во Флаим и доить до донышка, раскрепел находившийся тут же Корс. Для эксперимента давно всё готово. Не зарывайся, помни, с кем разговариваешь, рыкнул Аксель, заставляя мага нервно сглотнуть и вжаться в кресло. Кто? Кто бы это там делал? Тебя накрыл старческий маразм, что ты подумал, будто я позволю кому-то без личного контроля начать испытание и прикоснуться к этой величайшей тайне? Или решил своими худыми мозгами, что я настолько вышел из ума, что доверю это тебе? Возомнил, что короля обойти можешь? Но ну, так я напомню, что твой фамильяр у меня И если я вдруг усомнюсь в твоей покорности, ты у меня не будешь валяться, как бревно без памяти, как Далила сейчас. Я устрою кое-что похлеще. Сам знаешь, я могу». Аксель, захлебываясь ядом собственной паранойи и бешенства, перешел на свистящий шепот «Товарищ». Только я буду обладатель эликсиром жизни. Только я решу, кому и за какие заслуги он достанется и где в конце концов Сарган. Что говорят твои маги? Он как сквозь землю провалился. Перепуганный Мактоскливул уставился на ковёр под ногами, стараясь не поднимать на Акселя мутно-фиолетовых глаз. Думаю, без короля вы здесь не обошлось. Как я к тому утром видел, как они ругаясь ушли в сад, и потом он исчез. Ну ни в воздухе же он растворился. Сканируйте, прочёсывайте лес, включайте кристаллы поиска, ищите следы. Мы не смогли этого сделать сразу. Проклятая крайцкая быдло вышла из-под контроля. Пришлось всё бросать и кидать все силы на усмирение, и то не вышло. Каррова ещё эта старая сидела же как мышь под веником. Нет, смотри-ка. Голос подала. Аксель снова зарычал, с трудом сдерживая прорывающуюся ярость, вспоминая унижение вынужденного проигрыша. Почему вы ей позволили, господин? «Да потому что она королева, пень ты безмозглый, и в отсутствие нашего, без вести пропавшего женишка, имеет право на управление страной. Мы не можем пока открыто развязывать войну, они нам нужны живыми!» «Боюсь, как бы осмелевшая Элиза не спутала нам все карты», — продолжил старый маг. я использую состояние, в котором сейчас находится далилла, в нашу пользу, и ещё некоторые козыри найдутся. Проравшись, выпустив пар, сорвав зло на корсе, аксель почти успокоился. Пора собираться. Скоро 4. Посмотрим, что скажет нам наша потерявшая страх мышка. Ваше величество, вы вы Мира, капая слезами, искала и не находила слов, способных выразить своё признание, благодарность и восхищение деяниями королевы. После стычки она забрала Знахарку с собой, чтобы иметь возможность обменяться информацией и настроиться на второй раунд противостояния с Сакселем. Да ладно, Мира, у меня до сих пор поджилки трясутся, а всё только начинается. Только бы хватило сил. Травница подошла вплотную и взяла ледяную руку Элизы в свои, погружаясь в магическое поле и отдавая свою целительную силу королеве. Лицо её начало расслабляться, на щеках появился румянец. Ничего, ваше величество, с органом обязательно помогут. Он вернётся и наведёт порядок. Он обязательно найдёт выход. А ты тоже знаешь, где он сейчас? Заглядывая в глаза знахарки, шёпотом спросила королева. «Где? Не знаю. А вот с кем догадываюсь?» В тон ей ответила Мира. «Эта девочка очень сильная. Она обязательно ему поможет». «Александра?» — уточнила Элиза. «Александра?» — не стала вдаваться в детали травница. «Как бы я хотела просто выкинуть их всех обратно за горы и замуровать этот треклятый портал!» Помолчав, наслаждаясь ощущением наполняющего её тепла, вздохнула Элиза. Но почему бы так и не сделать? Ведь вы сейчас вправе. Аксель не пойдёт на это, сославшись на тяжёлое состояние дочери, и однозначно устроит пафосно-показательное выступление, упирая на то, что его святой долг помочь найти соргана. А если я начну настаивать, боюсь, они просто развяжут войну. Я не могу позволить им залить крайт кровью нашего народа. Мы не умеем воевать, и за ними их тёмные маги. Но кое-что я, конечно, сделаю. Спасибо, Мира. Мне гораздо лучше. Иди отдохни. Мне надо как следует подготовиться. Позови, пожалуйста, служанок. Большой, бело-изумрудно-золотой зал гудел, как осиное гнездо. Изящные золотые статуи, каменная, наподобие нашего малахита, с замысловатой золотой лепниной отделка по периметру высоченного потолка, малахитовые же ниши с удобными мягкими сидушками, сверкающие бело-золотые люстры с канделябрами могли бы восхитить любого самого изощренного критика. Но до них никому не было дела. Оплаинцы делились новостями, сплетнями и предположениями, когда отворилась дверь и вошла её величество королева Элиза. Ей, совсем ещё не старой женщине, с густыми каштановыми волосами, без признаков седины и прекрасной кожей, необыкновенно шли и это струящееся бордовое платье с объёмной серебристой вышивкой по корсету и изящная серебряная корона в элегантной причёске и тонко исполненное ожерелье в тон. Величественная и прекрасная, она уверенно шла к своему креслу, ловя на себе удивлённые взгляды остановилась возле него, но не села, обозревая присутствующих спокойным взглядом и давая понять, что разговор не будет долгим. Дорогие гости, выдержав необходимую паузу, начала её величество своим хорошо поставленным и усиленным акустикой зала грудным голосом. Я думаю, все уже знают, что произошло, и у меня нет необходимости повторять очевидное. Поэтому, в связи с тем, что свадьба откладывается на неопределённый срок, я прошу вас покинуть дворец и край.